Большой усатый багровый лицей мужчина в полосатом переднике на груди стоял в фургоне с закатанными по локоть рукавами и раздавал людям емкости с жидкостью, которую он наливал из металлического контейнера. «Я заплачу», — великодушно предложил молодой мужчина. «Заплатите?» Повторил Джэрик, наблюдая, как его новый приятель протянул какие-то маленькие коричневые диски у сатаму и в обмен получил две фарфоровые штучки с ручками. Он протянул одну Джэрику, который чуть не уронил её, так обожгло пальцы. Он осторожно глотнул жидкость. Она была горькой и сладкой в одно и то же время. Это ему понравилось. Мужчина толкнул локтем Джэрика в бок. "Вы хорошо говорите по-английски?" Благодарю, ответил Жэрик, хотя это не проявление моего таланта, а действие переводяльных пилюль. Чего чего? переспросил его покровитель без особого интереса. Его мысли, казалось, были где-то в другом месте, пока он пил кофе и рассеянно поглядывал вокруг. Очень хорошо, я бы принял вас за английского джентльмена, если бы не одежда, конечно, и тот язык, на котором вы говорили сразу после того, как вас сбила лошадь. Сошли с корабля, не так ли? Его глаза сузились. В некотором смысле, ответил Джэрик. Не было смысла упоминать машину времени, ведь мужчины захотят повести его к изобретателю прямо сейчас, чтобы помочь достать новую А главной целью Джэрика в настоящий момент было найти миссис Амелию. Это 1896 год, спросил Джэрик. Что? Год? А да, конечно. 4 апреля 1896 года. А что у вас другой календарь там, откуда вы приехали? Джэрик улыбнулся. Более или менее. Люди начали расходиться, прощаясь друг с другом. «Доброй ночи, Нюхальщик!» — сказала одна из женщин молодому мужчине. «Пока, Мэгги». «Вас зовут Нюхальщик?» — спросил Джерик. «Точно. Прозвище!» — мужчина поднял указательный палец правой руки и приложил его поперек к носу. Он подмигнул. «А как тебя кличут, приятель?» «Мое имя Джерик Корнелиан, но я буду звать тебя Джерри». А, хорошо. Конечно. Я буду звать вас Нюхольчик. Ну, насчёт этого мужчина поставил пустую чашку на прилавок. Может быть, ты будешь звать меня мистер Вайн? Что между прочим является моим настоящим именем. Я согласился бы на Нюхольчика при нормальных обстоятельствах, но там, куда мы собираемся пойти, мистер Вайн будет звучать более респектабельно. Хорошо, мистер Вайн. Скажите мне, мистер Вайн, Бромли далеко отсюда? Бромли в Кенте? Мужчина засмеялся. Ты можешь добраться туда достаточно быстро на поезде. Меньше, чем полчаса с вокзала Виктория или в Уоттерло. Что, у тебя там какой-нибудь родственник? Хмм. невест. Молодая леди, англичанка? Думаю, да. Вот повезло. Ладно, я могу помочь тебе добраться до Бромли, Джерри, но не сегодня. Сегодня тебе нужна комфортабельная постель в роскошном отеле. Ну, за твой счёт, конечно. Вы очень добры, мистер Вайн. Я действительно подумал Джеррик Люди этой эпохи исключительно дружелюбны. Я уже замёрз и помят немного, он засмеялся. Да, твоя одежда нуждается в чистке, Вайн пощупал подбородок. Ладно, думаю, я ж могу помочь тебе в этом тоже. Обеспечу новые костюмы и всё остальное. И нужен какой-нибудь багаж. У тебя есть багаж? Нет, я Не надо больше слов, багаж будет обеспечен. Джерри, друг мой, э, как твоё второе имя? Корнелиан? Карнел. Я буду звать тебя Карнел, если ты не возражаешь. Совсем нет, мистер Вайн, тот издал жизнерадостный смешок. Я вижу, мы станем хорошими друзьями, лорд Карнел.